Глава 14 Экспедиции 1910 года. Две группы отправились на Аляску с намерением пройти по маршруту Кука. Первую из восьми человек, великолепно снаряженную, возглавили Брауны Паркер, и она шла под флагом Клуба исследователей. В составе второй числилось четыре человека – Руководил экспедицией адвокат Клод Раск. Организатором выступил альпинистский клуб «Мазама» из Портленда, тот самый, в котором в ноябре 1906 года восторженно принимали Кука. Отряд Брауна Паркера финансировал арктический клуб «Пири». Раску помогали журнал Pacific Малфли» и газеты «Нью-Йорк Хэролд» и Орегоньян, Браун и Паркер, как нетрудно догадаться, хотели закрыть дело Кука, окончательно доказав, что он мошенник. Мотивы Раска, как мы увидим, вопреки его публичным заявлениям, были те же. По заданию Хаббарда. Роберт Брайс приводит переписку генерала Хаббарда и Паркера которую они вели через посредника. Хаббард, я хочу запланировать экспедицию, которая отправится на Маккинли следующими весной и летом, главным образом не для восхождения на вершину, а для того, чтобы пройти заявленным Куком сентябрьским маршрутом, переснять места описанное в его книге, и определить совершенно точно, как далеко он поднялся и где он сделал свои фотографии. Отряд должен включать проводников и фотографа, бывших с доктором Куком, чтобы они нашли знакомые им места и чтобы проводник, который остался с ним последним, показал точку, где, по его словам, была сделана его фотография. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Паркер. Я полностью поменял свои планы и решил сотрудничать с генералом Хаббардом в отношении Маккинли. Браун уже написал Принцу и Баррелу, которых мы думаем взять с собой. Мы надеемся получить несколько комплектов этих фотографий, снятых разными членами нашей команды. Примечание цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания но Баррелла и Принца они не взяли. Браун объяснил причину. Мы осознавали, что многие не поверят свидетельствам Баррелла, так как он признался в том, что искажал истинную картину своего восхождения на МакКинли, поэтому мы решили полагаться только на собственное расследование и на фотографии доктора Кука,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 или «Доказательство С». В другой изложено все, что касается фотосъемки доктора Кука. Эта часть, очевидно невыдуманная, сулила легкую славу. Достаточно было попасть в нижнее течение ледника Руфь с книгой Кука и найти торжественное сходство между пейзажами и книжными иллюстрациями. О бареле, как первоисточники, Фотообвинений удобнее всего было забыть. Слава — понятие трудноделимое. Браун и Паркер, конечно, мечтали о непокоренной, по их мнению, вершине, но главной задачей было разоблачение Кука. Именно на это дал деньги Хаббард. Копия лодки «Большой» называлась explorer Избушка, построенная докином стояла на месте, и именно от нее 2 июня 1910 года участники экспедиции Клуба исследователей со снаряжением и провизией на три месяца начали движение. Через 20 дней они подошли к глейшер поинту, Как и Баррилл, потратили на этот отрезок пути два дня. Брайс приводит дневник Брауна. 22 июня. Лагерь 11. Глейшер Пойнт. Место исторического лагеря доктора Кука. Мы находимся в развилке ледника Руфь. С востока с ним сливается ледник, за которым вздымается гора, где доктор Кук фальсифицировал свои фотографии МакКинли. Примечание. Цитируется по Bryce, Cook, Peary, The Polar Controversy Reserved Стакпоэлл Букс, 1997 год Конец примечания Они никуда не спешили И ждали погоды подходящей для фотосъемки Семь дней Дневник Брауна 28 июня Эврика Я сижу на пике Который доктор Кук выдал за Маккинли Он изрядно покрыт снегом, но узнать его легко. Куда ни глянь, не видно ничего, кроме моря огромных, мрачных, молчаливых, покрытых снегом скалистых вершин. Интересно, что чувствовал Кук, стоя здесь с Бариллом? По нескольким его фотографиям мы смогли точно определить скалы, на которых он стоял, в цивилизованном мире, «Его действия представляются преступными, а здесь это кажется еще и святотатством. Там, где стоял Барил, теперь глубина снега около десяти футов, и снежный карниз стал толще местами более чем на 10 футов. Это не позволило нам снять средний из первых трех пиков ледника Руфь с точки съемки Кука» чтобы его положение точно соответствовало фотографии. Но эти небольшие различия не являются существенными, поскольку форма окружающих скал остается достаточным доказательством. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стакпойл Букс, 1997 год конец примечания. Доктор Мур в книге Гарама Ккинли «Первое восхождение» подробно цитирует Брауна и подытоживает его исследования в Ледниковом афитеатре. Половина исследовательской работы была сделана, но гораздо более трудная половина оставалась все еще впереди. Она состояла в том, чтобы следовать по маршруту доктора Кука или, по крайней мере, пытаться по его собственной карте до настоящей вершины МакКинли, там сфотографировать истинную вершину и сравнить ее с фотографией вершины, сделанной Куком. Примечание. Мур, Маунт МакКинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, двух 2000 год конец примечания Альпинисты шагая в снегоступах и держа путь на север, без особых трудов оставили по левую руку гору Дна Бда. Они шли точно по следу Кука. Но на этом параллель к сожалению закончилась. Кук, миновав гору Дна хорошо представлял себе, куда идти дальше. Он не замедлил темпа, крепко держась за русло ледника Руфь, поскольку, по его мнению, именно оно должно было привести его к северо-восточному хребту. Браун же, 7 июля, установил на западной периферии северного рукава ледника Руфь базовый лагерь и стал размышлять. О местности и Браун, и Паркер знали мало. Собственно, только то, что видели. Сбавив темп до предельно медленного, по сути, они продолжали летнюю разведку 1906 года. Людей распределили по двум отрядам. В первый головной вошли трое, включая руководителей. Книга Брауна. Второй отряд — Получил инструкции исследовать подножие горы на западной стороне ледника, в то время как мы пойдем по голубым снежным полям по направлению к восточным скалам. Примечание. Мур. Маунт Маккинли. The Pioneer Climbs. University of Alaska Seattle. The Mountaineers. 2000 год. Конец примечания. Браун уточняет. За время нашего отсутствия тыловой отряд должен был исследовать центральный ледник на южной стороне Маккинли. Примечание Мур, Mount Маккинли, The Pania Climbs, University of Alaska Seattle, The Montiniers, 2000 год. Конец примечания. Несложно разобраться в терминологии Брауна. Западная сторона ледника Это западная часть северного рукава, ледника Руфь. На запад, северо-запад, направление на Маккинли, ведет так называемый центральный ледник. Именно по нему карабкались Кук и барил Странно, что, назвав этот глетчер центральным, Браун не бросил все силы на него. Странно и потому, что данный путь ведет строго к Маккинли. Исследования были поручены так называемому тыловому отряду, и шансы повторить путь Кука по-прежнему оставались, однако, по-видимому, никакого рвения люди не проявили. Через несколько дней, когда группы соединились, Браун услышал отчет. Центральный ледник был изломан громадными расселенными, и для пересечения ледника нам понадобился бы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 2001 год, более позднее издание, Браун, The Conquest of Mount McKinley, General Books, LLC, 2009 год, Стак, The Ascent of Denali, нью-йорк Cosimo Classics, 2007 год, конец примечания. Между тем, в книге Кука имелась подсказка. Войти... в IT в так называемый Большой Голубой Каньон, сильный ветер катился с ледяных склонов огромной горы. То есть следовало прижиматься к горе Деннаберда. Возможно, некорректно в чем-либо обвинять участников экспедиции Брауна. Проще, конечно, говорить о Куке, ведомом большим желанием, настойчивостью, мужеством, знаниями и интуицией. Стоит вспомнить случай из экспедиции 1903 года, когда рано утром Кук и Шейнвальд ушли из лагеря в сторону перевала, существование которого из пятерых путешественников верил один Кук. В обед Дан, Принц и Миллер последовали за товарищами. Они шли в метель, пока доктор с Хайромом не замаячили на вершине ледопада в виде гигантских фигур из-за миража. Это издана А вот что писал Кук. За час мы поднялись на новый ледник и пошли по нему, переходя через множество трещин, сильный снегопад, мы постепенно поднялись до высоты 6100 футов, перейдя через сотни трещин, И когда дошли до конца восточного рукава ледника, облака со снегом пропали, небо прояснилось, и мы с восторгом смотрели вниз на зеленую долину Чулитны. Примечание. Глава 3 Конец примечания. Вероятно, действие Кука на так называемом Центральном леднике 10 сентября 1906 года были похожи на смелый штурм Аляскинского хребта в 1903 году. Но точно ничего близкого к этому на Центральном леднике в июле 1910 года не происходило. Головной отряд экспедиции Брауна-Паркера подошел к Восточному хребту. По Брауну – южный, северо-восточный. Часть гряды, казавшейся доступной, Назвали «Большой серок», и альпинисты дважды пытались подняться на него. Книга Брауна «Большой серок» измучил нас, но когда мы возвращались в снегоступах по затвердевшему насту, в наших мыслях не было сожаления. Было радостно от того, что наши тяжкие труды на коварных ледяных стенах подошли к концу. Разведывательные работы нашего арьергарда и наши собственные исследования на Большом Сираке положили конец надеждам на достижение южного северо-восточного хребта. Примечания ден Deception, Defeat and Triumph To the Top of the Continent The Conquest of Mount McKinley The Ascent of ден Доктор Фредерик Кук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 Конец примечания. Жизнь продолжалась. Альпинисты решили исследовать узкое ущелье западного рукава ледника Руфь, которое вело к южной опоре горы Маккинли. Браун пишет, «Зная, что наши шансы на покорение горы ничтожны, мы надеялись хотя бы достичь значительной высоты. Но возникла новая идея — совершить первовосхождение на отдельный пик в восточной части северного рукава ледника Руфь. Он имел красивую форму и поднимался до высоты около трех тысяч футов над нашим лагерем. Его крутые снежные ледяные склоны обращались к нам со старым как мир вызовом. Простой факт восхождения ради удовольствия подбадривал нас, Непрерывно слышались смех и шутки, которыми перебрасывались обе группы, и если бы еще кто-то был далеко внизу в безмолвной котловине, то он мог бы подумать, что какие-то люди устроили на ледяной горе послеполудненное чаепитие. Примечание Денали Десепшн, Дефит и Триумф Конец примечания Эта картина удивительным образом напоминает запись Брауна, сделанную в 1906 году, когда мучительная осада МакКинли закончилась, и отряд Кука возвращался к дому, напоминая группу цыган, беззаботных и свободных как дети. Именно тогда прозвучали саркастические слова художника в адрес Кука о всепоглощающей страсти к скорости, независимо от ее цены. Глава четвертая. Покоренный пик альпинисты назвали «Эксплорерс пик» в честь Клуба исследователей. Они выразили преданность и генералу Хаббарду. Книга Брауна. На востоке располагалась Величественная гора в форме скалистого, покрытого льдом трона, возвышающаяся над широким основанием, чьи нижние заснеженные поля из-за ветра с ледника превратились в контрфорсы. Примечание. Контрфорс – ребро на крутом склоне. Конец примечания. Этот пик мы назвали «горой Хаббарда» в честь генерала Томаса Хаббарда, президента арктического клуба «Пири», Всю свою жизнь посвятившего исследованиям на благо человечества. Примечание. Сегодня гора называется Муза-Стус. Конец примечания. Даже Пири так глубоко не кланялся своим шефом Генерал Хаббард был вполне удовлетворен результатами экспедиции. 26 октября 1910 года он написал Пири. Сегодня утром я говорил с профессором Паркером и Белмором Брауном. Они следовали по пути Кука и сфотографировали вершину, которую он представил в своей книге как вершину МакКинли. Их фотографии – точные копии характерных особенностей рельефа, изображенных на фотографиях Кука. Ничто не способно четче Доказать умышленное намерение Кука ввести публику в заблуждение. Читающую газеты публику необходимо проинформировать так, чтобы это производило впечатление и достигло каждого. Я думаю, это легко устроить без особых хлопот. Примечание. Цитируется по Брайс, «Кук пири, The Polar Controversy Resort», Stack Paul Books 1997 год Конец примечания